того не вырубит топором. Каждый еще будет мысль от себя высказывать. Очень жирно будет. Вот они, его так называемые партизанские тетради. Вот, подзаголовки Дни и ночи в Югославии. Вот они. Он бросил на стол три толстые общие тетради в клеенчатых переплетах. «Безобразие! А ты тут пытаешься выгородить своего приятеля, а мы его изобличили!» «В чем вы его изобличили?» Крича доглазый дернулся на стуле и опять бросил с неожиданной усмешкой, с предвкушением удовольствия и злорадства, не мигая и не сводя ясных прозрачных глаз.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 Его враждебные воспоминания не пройдут ему даром, — заметил кричатоглазый и принялся что-то быстро писать, приговаривая. — Я думал, что ты поумней, что ты наш человек, передовой рабочий, бывший фронтовид. Поможешь нам разоблачить врага? Едыгей нахохлился и сказал негромко, но внятно, тоном, не оставляющим сомнений. — Я ничего подписывать не буду. Это я вам сразу говорю. Кречетоглазы вскинул уничтожающий взгляд. — А нам и не нужна твоя подпись. Ты думаешь, если ты не подпишешь, то делу пшик, ошибаешься. У нас достаточно материалов для того, чтобы привлечь его к суровой ответственности и без твоей подписи. и Идогей умолк, чувствуя униженность, жгучую опустошенность.